После 9 вечера начался моросящий дождь. Поставленные при входе на пристань парикмахер и ещё один призывник оставили свои посты и укрылись под козырьком лавки сеньора Бенхамина. Парикмахер закурил сигарету и при свете спички осмотрел винтовку. Она была совершенно новая. Made in USA, прочитал он. Отыскивая клеймо на своем карабине, его напарник сжег несколько спичек, но так и не смог его найти. Крупная капля, сорвавшаяся с козырька крыши, с глухим стуком расплющилась о приклад оружия. «Но не скотство ли все это?» — пробормотал он, вытирая приклад рукавом. «Торчать здесь с этими винтовками, мокнуть под дождем». Из тёмного с потушенными окнами городка не доносилось ни звука, раздавалась лишь чёткая дробь капающей с крыши воды. Нас девяте, рассказал прикмахер о их, семеры, считая и алькальда, и трое из них сейчас в казарме. Я тоже думаю об этом же самом, ответил его напарник. Яркий луч фонарика осветил прикмахера и его товарища. Они сидели у стены на корточках, стараясь защитить оружие от капель, что звонкой дробью отскакивали от их ботинок. Аль-Кальда они узнали сразу же, как только он потушил фонарик и подошел к ним под навес. На нем был пулевой плащ, а за спиной на ремне — ручной пулемет. С ним был еще один полицейский. Посмотрев на часы, Алькальд их носил на правой руке. Он приказал полицейскому, «Идите в казарму и выясните, почему не несут еду». Таким же решительным тоном он, вероятно, отдал бы и приказ стрелять. Полицейский исчез за завесой дождя, а Алькальд присел рядом с призывниками. «Есть что-нибудь новенькое?» — спросил он. «Ничего», — ответил парикмахер. Его напарник прежде чем закурить предложил сигарету Алькальду, но тот отказался. И долго вы нас будете мурыжить, лейтенант? Не знаю, ответил Алькальд. Сегодня до окончания комендантского часа, а завтра посмотрим. До 5:00 утра, воскликнул парикмахер. Ничего себе заявки, сказал его напарник. Я с 4:00 утра на ногах. Сквозь завесу дождя до них долетел шум собачьей драки. Алькальт подождал, пока не стихнет визг и возня, и только когда послышался лишь одинокий лай, повернулся к призывнику и мрачно сказал, — Вы меня учить будете? Я уже полжизни тяну эту лямку, и сам сейчас валюсь с ног от усталости. — И ради чего? — сказал парикмахер. ведь всё это как рыбке зонтик, рассчитано прямо на дамочек каких-то. Я начинаю всё больше и больше склоняться к такому же мнению, вздохнул Олькальт.